Глава 19. Хотя на тризде религиозные порывы Теллы ограничивались отчаянными молитвами о возвращении матери и тайным обменом письмами посредством маленькой приходской исповедальни и ее священников, войдя в церковь легенда, она сразу поняла, что это необычное место поклонения. «Добро пожаловать», — кожая девушка в изящном цилиндре, прищурившись, приветствовала Теллу реверансом. Ее наряд изобиловал красными оборками. Телла знала, что легенда нравится красный цвет. Но эта девушка, казалось, превзошла всех и вся в стремлении показать свою любовь к этому оттенку. Красные кружева змейкой велись по ее платиновому платью, делая его похожим на яркий леденец. «Поздравляю с тем, что нашли вход. Но подумайте хорошенько, действительно ли вы хотите попасть внутрь?» Один взмах, украшенного оборками рукава, и несколько бронзовых канделябров вспыхнули, осветив более дюжины лестничных пролетов, усланных толстыми рубиновыми коврами. Они извивались во всех направлениях — вверх и вниз, и из стороны в сторону, как сложная сеть кровеносных сосудов, и в конце концов растворялись в темноте. Некоторые лестницы казались более изношенными, чем другие, но все они мерцали одними тем же тусклым, отраженным светом, намекая на давно потускневший лоск. «Лишь одна из них приведет вас туда, куда вы хотите попасть», — сообщила девушка. А остальные? Уголки улыбающихся алых губ девушки скорбно опустились. «Это тайна, которую вы должны рискнуть разгадать, если хотите присоединиться к нашей общине и служить великому легенде». Такого желания у Теллы не было — как не хотелось ей подниматься или спускаться по какой-либо лестнице, но она слышала, что поиск церкви чем-то напоминает приключение. Телла снова окинула внимательным взглядом расходящиеся в разные стороны рубиновые лестницы. Каждая из них обладала собственным характером. Та, что ввинчивалась в пространство справа от нее, походила на игривый золотистый штопор, а тянущаяся прямо была украшена причудливой резьбой и напоминала мост в страну фантазий. Шаткая лестница слева от нее казалась ненадежной, как и извилистый корпус из кованого железа беспоручней, на который было боязно ступить. Наконец, Телла перевела взгляд на роскошную лестницу из черного мрамора отполированного до зеркального блеска и застеленного гранатово-красным ковром с густым ворсом, по которому, казалось, никто никогда не ходил. Создавалась иллюзия, что ступени этой лестницы ведут не вверх, а вниз. Телла попыталась перехватить взгляд, встретившей ее девушки. Любопытно же, чтобы она выбрала. Но ее прищуренные глаза по-прежнему были устремлены на саму Теллу, «Что вы решили?» Телла снова посмотрела на роскошную мраморную лестницу с гранатовым ковром, по которому не ступала нога человека. Выражение лица девушки не изменилось, а вот плечи заметно напряглись. Она явно не хотела, чтобы Телла предпочла этот путь и вовсе не из беспокойства за ее, Теллы, безопасность. «Уверены, что не хотите изменить свой выбор?» — уточнила девушка. Подозреваю, мне понравится то, что ждет в конце этого пути. Девушка рассмеялась натянутым смехом, когда Телла ступила на безупречную лестницу из черного мрамора и сделала первый шаг вниз. Эти ступени не вполне соответствовали духу легенды, но Телла чувствовала, что приняла правильное решение. С каждым следующим пролетом воздух становился все холоднее. Свечи на стене тревожно мерцали, грозя вот-вот погаснуть, а на еще недавно безупречном ковре и гладких перилах вдруг появились таинственные черные пятна, напоминающие капли засохшей крови. Однако Телла, повидавшая достаточно настоящих брызг крови, прекрасно знала, как они обычно падают и какого цвета становятся после высыхания, чтобы понять, что на этой лестнице всего лишь имитация. На всякий случай Телла вытащила подаренные данты перчатки с острыми бритвами. Они еще хранили характерный запах чернил и секретов, но в отличие от его прикосновения приятно холодили кожу, когда Телла натянула их на руки, наслаждаясь весом сокрытых в пальцах лезвий. Сделав еще несколько шагов, она вынула из подсвечника восковую свечу и тут заметила проделанное в стене отверстие, через которые проникал сухой ветер, заставляющий пламя мерцать. Как же хорошо здесь все продумано. Вскоре лестница стала круче, заставив Теллу пожалеть, что надела такое тяжелое платье. Затем вентиляционные отверстия в стенах исчезли, скрылись за портретами в массивных рамах, на каждом из которых были изображены молодые люди в цилиндрах. Сначала она подумала, что это прихожане церкви. Но потом поняла, что все лица слишком красивые и немного порочные. Да это же сам легенда! Похоже, перед ней неподлинное его изображения, поскольку никто не знает наверняка, как он выглядит, но попытки хотя бы примерно запечатлеть его лик. Цвет его кожи варьировался от полупрозрачного до белого и даже темных оттенков коричневого. Некоторые лица были узкими и резкими, как ругательство — Другие могли похвастаться почти ангельскими чертами, будто высеченными резцом скульптора. Несколько было покрыто шрамами, некоторые ухмылялись, в то время как другие глядели свирепо. Сердце Теллы едва не перестало биться, когда она заприметила узкое лицо серебристо-голубыми глазами и золотистыми волосами, напоминающее Джекса. Неожиданно портрет подмигнул ей, будто вся ситуация представляла собой некую забавную шутку. Возможно, так оно и было. Легенда снова играл с ней. И лестница будет тянуться и тянуться дальше, уходя в головокружительную бесконечность. При этой мысли вялые ноги Теллы и вовсе едва не лишили ее опоры. Быть может, не существует способа когда-либо по-настоящему встретиться с легендой, И сама идея церкви заключалась в непрерывном поиске человека, найти которого невозможно. Или это Телла излишне драматизирует ситуацию? Она заметила идущую снизу яркую вспышку света, очевидно дающую понять, что спуск скоро закончится. Сунув факел в пустой подсвечник, она ускорила шаг. Несколько мгновений спустя в воздухе разлились пронзительные ноты. Попискивание скрипки, цимбал и банджа. Телла не назвала бы эту мелодию красивой, но она представляла правильное сочетание необычных и соблазнительных звуков — подстать стать обнаружившейся внизу таверни. Она ожидала увидеть в обстановке больше красного, но все оказалось зелеными, сияющим, точно зарождающаяся магия. Телла больше не чувствовала усталости, вдыхая воздух, пьянящий, как напитки, которые здесь подавали. Керосиновые лампы с темно-зелеными абажурами освещали столы со стеклянными столешницами бледно-мятного цвета. Посетители сидели на бархатных зеленых диванчиках, попивая из блестящих кубков зеленоватый сироп или какой-то другой ярко-салатовый напиток. Пол был покрыт крошечными изумрудными плитками, напоминающими телли русалочьи хвосты. Эта таверна совсем не походила на аналогичное заведение на тризде: неизменно темные, невыразительные, пахнущие дешевым ромом и разбитыми мечтами. И на пабы караваля, похоже, тоже не было. хотя отдалённое сходство все же имелось. С причудливой музыкой и искрящимися зелеными напитками это заведение имело очень причудливый вид, который Телла с легкостью могла представить изображенным на одной из карт колоды судьбы. Она называлась бы «Изумрудная таверна» и означала бы место, дающее ответы на опасные вопросы. Вспомнив, что в колоде имеется пустая карта, Телла задалась вопросом, не является ли это питейное заведение тем самым местом, которое и правда забыли включить в колоду. При всем его блеске стоило присмотреться повнимательнее, и становилось очевидно, что оно больше похоже на сияние звездной пыли. Теперь Телле казалось, что даже лестницы, которые она увидела, только вступив под своды церкви легенда, совсем не такие опасные, как хотела показать девушка в платье с оборками. Они были всего лишь проверкой, как Телла и подумала. Присмотревшись, тут и там, между столами, барами, и парящими балкончиками, она заметила основание всех этих лестниц, которые в самом деле вели в одно и то же место. Выходит, подобно Каравалю, эта церковь полна иллюзий на потеху прихожанам. Судя по всему, посетители таверны прибыли сюда со всего света. Шагая между столиками, Телла слышала обрывки разговоров на разных языках и отмечала цвета кожи, варьирующиеся от бледного до темного. Выбор одежды также был разнообразен, но почти у всех отмечалась одна общая черта — цилиндры. Неизвестно, носили ли их люди, потому что поклонялись легенды или потому что хотели сами им быть. Некоторые шляпы имели широкую тулью, другие — узкую и прямую. У некоторых она была изогнута или намеренно искривленной. Ряд головных уборов мог похвастаться дерзкими украшениями, вроде перьев и вуалей. Телла даже заметила цилиндр с рожками по бокам. а У одной молодой женщины были две миниатюрные розовые шляпки, которые торчали из головы наподобие ушей. Может быть, именно по этой причине Данте и предпочел скрыться, вместо того, чтобы последовать за ней. Возможно, он завидовал этим людям, которые откровенно поклонялись легенде. В действительности Телле вовсе не следовало думать о Данте или гадать, что бы он сказал, если бы был здесь с ней. Телла скользила взглядом по веселящейся толпе, выискивая, где бы могла быть спрятана подсказка, пока ее внимание не привлекли стоящие в очереди люди. Они выстроились в ряд перед парой черных-бархатных занавесок, окаймленных безвкусными золотыми кистями. Выглядел этот занавес слишком броско и кричаще, и по-настоящему ничуть не соответствовал характеру легенда, куда больше он походил на то, как люди воспринимали его образ, который, по ее мнению, сам магистр был счастлив увековечить. В прошлом «Каравале» Каспар, актер, исполнивший роль легенда, представил его поистине потусторонним созданием. Но Телли с трудом верилась, что подлинный магистр именно таков. Хоть ей и не удалось раскрыть его истинную личность, она получала от него письма. Послания его были лишены всяких украшательств, и даже если состояли из одного единственного предложения, все же она чувствовала пульсацию магии. Какой бы заманчивой ни была церковь-легенда, суть того, кому в ней поклонялись, представляла неверно. И каким бы великолепным действом ни был караваль, распорядитель его был натурой иного склада. Тем не менее, ноги сами несли Теллу к занавесям с кисточками. Очередь нетерпеливо перешептывалась. Множество рук поправлялись шейные платки и цилиндры, а также пощипывали щеки, чтобы вернуть им румянец. В отличие от остальной части таверны, не у всех толпящихся здесь людей были цилиндры. И Телла решила, что эти люди не прихожане церкви, а игроки, разыскивающие следующую подсказку. Телла сразу же прошла в начало очереди, не желая топтаться в конце и считая разумным пытаться проникнуть внутрь, вообще не тратя время на ожидание. «Прошу прощения», — обратилась она к девушке, на которой была маленькая шляпка с перьями и падающей на глаза прозрачной малиновой вуалью. «Что все хотят увидеть за занавесом? Раз не знаете, значит, нечего вам здесь делать. Не обращайте на нее внимания», — посоветовал Телли, стоящий рядом долговязый мальчишка. Одет он был чуть более небрежно, чем остальные, в рубашку без воротника и пару свободных серых полосатых брюк, удерживаемых двумя вишнево-красными подтяжками. «Моя сестра забывает, что мы просто играем в игру, и излишне поддается духу состязательности». «Все в порядке», — отозвалась Телла. «Моя сестра Скарлетт думает, что я такая же». Глаза долговязого парнишки широко распахнулись, а девушка в шляпе с вуалью, Телла могла бы поклясться в этом, резко втянула носом воздух. «Вы сказали, Скарлет, Неужели это та самая, выигравшая прошлую игру?» «О, нет-нет, в том каравале мы с сестрой не участвовали», — разуверила их Телла, подпустив, однако, в голос дрожащую нотку, чтобы зародить в их душах зерно сомнения. «Нельзя было рисковать, раскрывая свою истинную личность, но караваль не выиграть, если постоянно тревожиться о собственной безопасности». и, похоже, этот подход уже начал приносить плоды. Долговязый паренек отступил на шаг, чтобы освободить Телли место в очереди рядом с собой, и произнес покровительственным тоном. «Я Фернанда, это моя сестра Патрисия, а это наш друг Каспар». Телла попыталась скрыть удивление, когда знакомый исполнитель протянул ей руку для рукопожатия. «Рад с вами познакомиться». Каспар вел себя стеллы так же, как Хулиан, то есть делал вид, будто они незнакомы. Появление Каспара взволновало ее куда меньше, чем тревожащие душу выступления Хулиана, но все равно вывело из равновесия, заставив задуматься о том, что на самом деле совсем Каспара не знает. Между тем, в прошлом каравале он исполнял сразу две роли – ее жениха и самого великого магистра. Сейчас же он изъяснялся с мелодичным акцентом, которого у него определенно не было прежде. Да и вместо роскошного костюма одет он теперь был совсем по-простому, как и Фернандо. «По словам Каспара, человек, основавший эту церковь, находится сейчас по другую сторону занавеса», — пояснил Фернандо. «Также этот человек является большим знатоком Моер, мягко ввернул Каспар. и знает все о способном уничтожить их артефакте, том самом, который нам предстоит найти, — добавил Фернандо. Патрисия демонстративно закатила глаза. Ты все время забываешь, что это всего лишь игра. Артефакт — просто символический предмет, необходимый для победы. На самом деле легенда не собирается уничтожать Мойр. Их и так уже изгнали. Когда ты говоришь так, будто во все это веришь, то похож на идиота. Фернандо густо покраснел. В целом Телла была согласна с Патрисией, но ей не понравилось, что девушка намеренно пыталась смутить своего брата. Тут из-за занавеса с кисточками вышла пара. Фернандо и его сестра были следующими в очереди. Паренек, разом посерьезнев, вперился взглядом в зеленую плитку на полу, в то время как Патрисия посмотрела на Каспара в ожидании одобрения, как будто только что изрекла нечто очень умное. К его чести Каспар ее не поощрил. Тогда Телла решила взять инициативу в свои руки. «Братья и сестры должны поддерживать друг друга, а не изводить». «А я думаю, что вы ошибаетесь», — обратилась она к Патрисии, и прежде чем та успеет прервать ее очередным демонстративным вздохом или закатыванием глаз, поспешно пояснила. «Легенда никогда не устраивал два караваля один за другим, со столь малым интервалом между ними. Те, кто хорошо разбираются в игре, говорят, что на этот раз все по-настоящему». Если вы проявите чуть больше внимания, то и сами это почувствуете. Разлитая в воздухе магия исходит не от великого магистра, а от самих Мойр, которые пытаются вернуться на Землю. Однако сделать это они могут одним единственным способом, забрав у легенда его силу. Каспар удивленно приподнял брови и пронзил Теллу взглядом, заставившим ее почувствовать себя так, словно она только что выдала секрет, который ей даже не полагалось знать. «Где вы набрались подобных идей?» — спросил он. — Я тоже слышал нечто подобное, — вмешался Фернандо. — Но, как мне сказали, если легенда удастся уничтожить Мойр, он не только сохранит свое могущество, но и отнимет его у богов и богинь судьбы. Данте ни о чем подобном не упоминал, Дателла ему в любом случае не поверила бы, но теперь не могла не отметить, что лицо Каспара побелело точно мел. — Что, если сила Мойр как-то связана с таинственным главным призом? — вмешалась Патрисия. — Теперь она говорила с такой уверенностью, что было невозможно понять, то ли мнение большинства так на нее повлияло, то ли она просто не хотела оставаться в стороне от разговора. «Может быть, легенда наделит победителя могуществом одной из Мойр? Думаю, я бы предпочла неупокоенную королеву, ведь она никогда не стареет. Никто из богов и богинь судьбы не подвержен влиянию времени», — в унисон воскликнули Телла, Каспар и Фернандо. «Теперь настала очередь Патрисии покраснеть». «Я же еще не договорила». «Так продолжайте», — подбодрил ее Каспар. Но, очевидно, Патрисия не знала, что истинной силой неупокоенной королевы была способность контролировать любого, оказавшегося достаточно глупым, чтобы пообещать служить ей. Она замолчала, а Каспар повернулся к Фернандо и смотрел на паренька с такой теплой улыбкой, что Телла задалась вопросом, вдруг бледность Каспара ей всего лишь привиделась. «Ну а ты?» — спросил Каспар — В силу, какой Мойры ты хотел бы заполучить?» Поигрывая своими подтяжками, Фернандо, казалось, глубоко призадумался. «Наверное, я выбрал бы Деву Смерти». Его слова заставили Теллу напрячься. А Патрисия изумленно уставилась на брата. «Чтобы убивать людей?» «Вообще-то Дева Смерти никого не убивает», — возразил Фернандо. «Она из хороших, Мойр? Та, которая чувствует, что вот-вот произойдет трагедия, и предупреждает об этом людей». Было бы здорово уметь делать подобное. Если бы только Фернандо был прав. По опыту Теллы, Дева Смерти скорее предопределяла, чем предотвращала судьбу человека. Хотя, возможно, все могло бы сложиться иначе, зная Телла наверняка, что символизирует это Мойра, когда вытащила ее из колоды судьбы своей матери. Тогда, возможно, она смогла бы что-то сделать, чтобы предотвратить исчезновение матери. Каспар повернулся к Телле. А как насчет вас? Какой силы вы бы для себя пожелали? Хоть Мойры и завораживали Теллу, она вовсе не была уверена, что хочет получить один из их ужасных даров. Далеко не все Мойры были плохими. Госпожа удача, например, приносила людям славу и везение. Но, учитывая ее капризную натуру и непостоянство, даже это могло плохо окончиться. А Оракл, хоть и показывал Телле полезные проблески будущего, все же приносил ей одно огорчение за другим. Наемный убийца мог перемещаться в пространстве и времени, но, какой бы заманчивой эта способность ни казалась, могла обернуться умопомешательством для того, кто ею владеет. Ну а обзавестись силами всех Мойр разом представлялась самой пугающей перспективой. Телла отлично понимала, почему легенда так жаждет их заполучить. С таким количеством магии он мог бы править миром, но Телла сомневалась, что самому магистру или тем более миру это пошло бы на пользу. Занавес снова раздвинулся, избавив Теллу от необходимости отвечать на вопрос, а Фернандо и Патрисию поманили внутрь. Телла тут же повернулась к Каспару, но он уже ускользнул, скорее всего, в поисках другой пары, с которой можно было бы поиграть. Наверное, это и к лучшему. Реакция Каспара на ее слова заставила задаться вопросом, который лучше оставить без ответа. Телла не знала, что найдет по другую сторону черного занавеса с кисточками, но если это действительно связано со следующей подсказкой, то, скорее всего, ей и самой попытаются заморочить голову. Следовательно, нужно держать ее высоко поднятой, когда настанет ее очередь. На стенах таверны не было часов, только зеркала, фонари, и бутылки, а также очередные попытки запечатлеть образ легенда. Поэтому Телла не знала, как долго пришлось ждать. По ощущениям, прошло много времени — прежде чем занавес наконец снова раздвинулся, и знакомый голос поманил ее внутрь.